Глава 62. Эндсака. Старанглийский Соперник. Противник. На своей каменной арене, освещаемой лишь возбуждённым трепыханием насекомого в банке, Балвейн с волчицей постепенно приближались к финальной схватке. Волчица вскоре догадалась, что может расширить пределы своей досягаемости, натягивая цепь, хотя и не постоянно. Срабатывали лишь короткие резкие рывки, да и то не каждый раз. Балвейн испытывал схожие трудности. Иногда цепь могла вылезти из стены на одно-два дополнительных звена, в то время как последующие усилия оказывались тщетными. Раз ему даже показалось, что его оттащили назад на дюйм или два, — сведя на нет весь мучительный прогресс, которого он добился, поскольку это и вправду было мучительно. Ошейник душил его, и он был вынужден напрягать шею, натягивая цепь, чтобы продвинуться вперёд. Либо механизм неисправен, — подумал Болвейн, либо и был сконструирован таким образом. Последнее показалось ему более вероятным, поскольку это делало состязание куда более интересным для любых зрителей. Наверное, Фейри, столпившиеся вокруг бледной дамы, нетерпеливо наблюдали сейчас за ними в ожидании, чья же возьмёт. Ну что ж, Балвейн покажет им бой, который им надолго запомнится, как только доберётся до этого ножа. Он планировал выпотрошить волчицу, а затем сделать то же самое и с Фейри, когда выберется на поверхность и соберёт своё войско. А тех Фейри, которые ускользнут у него из рук, Он сожжёт живьём, нальёт нефтевых норы и запалит её, прежде чем сравнять курганы с землёй и засыпать солью. Волчица тем временем осознала угрозу, исходящую от клинка. Если она сумеет добраться до него раньше Балвейна и отбросить его лапой в сторону, у него не останется никакой надежды одержать верх. Такими же человеческими глазами волчица смотрела на головы своих мёртвых детёнышей, и трупы волков из своей стаи, сваленные в кучи и сожжённые на кострах охотниками Балвейна. Она намеревалась медленно съесть Балвейна за его преступление, начав с пальцев рук и ног, прежде чем приступить к остальному телу. Его голову она сохранит. Волчица оставила свой запах в этих тёмных местах и была уверена, что сможет снова найти выход на волю. Она уйдёт в лес с головой Балвейна в зубах и сделает из неё тотем, подвесив на суку над входом в своё логово, откуда сможет любоваться на неё, умирая. Так что Балвейн напрягал шею, а волчица дёргала цепь. И насекомое в банке всё сильнее трепетало от растущей тоски, поскольку, несмотря на свои размеры и незавидное положение, оно было наблюдательным существом и засекло приготовление бледной дамы. Оно знало, что его ждёт, и хотело лишь одного — Сбежать из своей тюрьмы пока ещё не слишком поздно.